Глава вторая. Под утро Кострову приснилось, будто он взобрался на высокую скалу, ощущая восторг от распахнувшейся дали, и шагнул с нее прямо в воздух. С минуту он парил на той же высоте, вольный и легкий, как луч солнца. Под ним в синей дымке расстилался лес, теряющийся за горизонтом. Извилистой фиолетовой лентой текла река, Выпирали из леса рыцарские шлемы сопок. Детали он не различал, был занят собой, общим состоянием сказочной легкости и управляемости тела. С легкой грустью Костров подумал, что видит Красноярский край. Вспомнил отца, умершего семь лет назад. «Надо навестить родственников, скажут, забыл. Вот прямо сейчас и полечу, чего откладывать?» и вдруг с ужасающей отчетливостью внизу показалась огромная паутина, накрывшая лес на несколько километров. «Откуда здесь паутина?» — успел подумать он и сразу же начал падать, быстро и неудержимо. Со страшной скоростью засвистел мимо в воздух, Мир сжался до размеров глубокого колодца, в который он влетел стремительным болидом. А когда удар о землю казался неминуемым, тяжелое сердце в диком ускорении оторвалось, пробило грудную клетку и взорвалось впереди огненным фонтаном. Осторожно пощупав левую сторону груди, Костров выглянул из палатки. В трех метрах от нее горел костер, у которого возился Рузаев. Пахло дымом и рыбным супом. «Незаменимый ты человек, Рузаев!» — с чувством сказал Костров. Но тут ему на голую спину стекла с полога палатки холодная струйка воды. Он взвыл и разбудил Гаспаряна. Через час, позавтракав и поразмышляв о причинах вечернего крика, Все трое шагали по мокрой, седой от росы траве к дороге, увешанной своей драгоценной, осточертевшей за долгие месяцы экспедиций, аппаратурой. Недалеко от места, где вчера экспертов застал крик, они совершенно случайно обнаружили останки разбитого вертолета. Здесь тоже было полно паутины — На траве, на кустах орешника, на ветвях берез и нежно корых осин. Стальной винт вертолета успел покрыться густой ржавчиной, хотя авария произошла всего два дня назад, и все кругом было буквально нашпиговано паутинами разных сортов и рисунков. «Откуда их здесь столько, братцы?» Удивился Рузаев, отбросив на мгновение свою природную невозмутимость. «Оттуда!» — пояснил Гаспарян, сдирая с лица удивительно прочные нити и прошипел. «Гадость! Ты, кажется, зоолог по образованию. Классифицируй тебе и карты в руки. Кстати, обратите внимание, в лесу полностью отсутствуют насекомые». «Что ж тут удивительного?» — буркнул Костров. Начало осени, но вот птиц действительно не слышно».